Миф пятый. Молодым рано думать о старении. Большинство моих знакомых в возрасте около 30 лет удивленно поднимают брови, стоит только заговорить с ними о профилактике старения. Истинно ради стоит отметить, что женщины удивляются реже. Бытует мнение, что первые серьезные изменения, связанные со старением, начинаются после 40. -ка. А следить за образом жизни, чтобы подольше сохранить форму, нужно начинать после 50 Такое отношение к старению сформировалось на основании наблюдений за людьми зрелого возраста, ведь внешние проявления ослабления основных физиологических функций организма отмечаются в основном после 40 лет. С возрастом это угасание усиливается, что приводит к снижению адаптационных способностей, болезням и смерти. Однако не следует думать, что функциональный спад начинается в пожилом возрасте. Как отмечает в своей книге «Как и почему мы стареем» Леонард Хейфлик, кстати, это тот самый ученый, который открыл, что клетка может совершить ограниченное число делений, ослабление функций организма с возрастом начинается очень рано, сразу после достижения возраста полового созревания, примерно в 19 лет, а некоторые функции начинают ослабевать еще раньше. Человеческая смертность увеличивается по экспоненте после 30 лет, удваиваясь примерно каждые 8 лет. Возраст – начало признаков старения. Процессы, связанные со старением, и в каком возрасте могут возникнуть. Отложение холестерина в сосудах – с рождения. Проблемы с усвоением сахара, инсулинорезистентность – до 10 лет. Ослабление функции организма – Состояние межпозвонковых дисков, хронические заболевания после 19 лет. Скопление в ткани головного мозга бета-амилоида после 40 лет. С развитием современных методов диагностики становится очевидным, что некоторые изменения, выливающиеся в возрастозависимые патологии, могут начинаться в детстве. Процессы роста и развития требуют интенсивного клеточного деления. Поэтому в молодости наиболее активно укорачиваются хромосомы. В процессе удвоения ДНК в делящейся клетке скапливаются ошибки, мутации. Существуют ли другие доказательства того, что старение начинается в раннем возрасте? Существуют. Одной из главных причин ишемической болезни сердца, инфаркта и инсульта является атеросклероз. Он проявляется в виде жировых отложений на стенках сосудов. Прожилки холестерина во внутренней стенке больших мышечных артерий иногда обнаруживаются даже у детей. У некоторых людей в раннем возрасте в артериях наблюдаются фиброзные бляшки. Развитие такой бляшки делает стенку сосуда уязвимой к разрыву, в результате чего со временем у человека могут развиться тромбоз, инфаркт миокарда, инсульт или заболевания периферических артерий. У каждого шестого американского подростка выявляются атеросклеротические бляшки в артериях, питающих сердце. Повышенные концентрации липопротеинов низкой плотности и низкие концентрации холестерина высокой плотности, гипертония, курение, повышение уровня сахара в крови и ожирение способствуют дальнейшему развитию атеросклеротических повреждений и проявлению связанных с атеросклерозом патологией. Основной способ предотвратить пагубные изменения – контролировать ранее перечисленные факторы риска развития атеросклероза с раннего возраста, например, помогая ребенку придерживаться здорового питания. Уже в детстве избыток потребления цельного молока может вызывать нечувствительность к инсулину, которая является предвестником метаболического синдрома и диабета. Скорее всего, именно в силу пренебрежения вопросами правильного питания, множество людей все раньше становятся диабетиками. Низкие и нерегулярные физические нагрузки, несоблюдение режима дня, дисбаланс витаминов, микро- и макроэлементов, определенных жиров и сахаров в питании могут значительно ускорить процесс старения. Результаты неправильного образа жизни могут долгое время не сказываться на внешности, но они начинают проявляться уже в молодости в виде различных физиологических отклонений от нормы. Неприятная картина, не так ли? Мы начинаем стареть с раннего возраста, и если к этому добавляются неправильный образ жизни и вредные привычки, старение ускоряется и болезни, которые обычно являются возраст-зависимыми и проявляются после 60 лет, могут настичь нас существенно раньше. Что сказать в утешение? После 65 лет старение, напротив, начинает замедляться. Возможно, это связано с тем, что человек все же начинает задумываться о своем здоровье.